Глава 9. Вернувшись к работе, Настя теперь целыми днями пропадала в штаб-квартире компании Tower, а иногда задерживалась там и по ночам, совсем как её отец когда-то. С Денисом Логиновым они виделись ежедневно, вместе обедали, а иногда и ужинали, не покидая главного здания компании. Рабочий стол Насти был завален всевозможными проектами, но в голове угла стояла скорая сдача нового отеля. Тауэр Палас, хрустального дворца, как его называли журналисты и представители заказчика, жизнь постепенно возвращалась в привычную колею. Члены правления встречались на заседаниях, обсуждали новые замыслы и проекты компании, каждый занимался своим делом. Вот только Юрий Николаевич Кочергин заметно сдал. Настя особенно отчётливо заметила это после своего отсутствия. Причины были известны всем. Его дочь сошла с ума и содержалась теперь в закрытой психиатрической клинике, а он навещал ее пару раз в неделю. Настя предпочла не расспрашивать Юрия Николаевича о состоянии Маргариты, да он и сам не рассказывал, как будто ничего и не произошло. Кочергин с головой погрузился в работу, хоть это и давалось ему нелегко. Он будто разом постарел на добрых десять лет. Изольда все так же старалась не попадаться Насте на глазах, хоть и приходила в штаб-квартиру каждый день, исполняя свои рабочие обязанности. Настя и сама не хотела ее видеть. Когда всем стала известна правда об интригах тетки, все члены семьи прекратили с ней общение. Но Изольда не особо переживала по этому поводу. Настя знала, что та снимала сейчас квартиру где-то в старой части города, и, похоже, всем была довольна. Сегодня она тетку вообще не встречала, Но зато в кабинет Насти заявилась Марина Легастаева. Очень радостно увидеть тебя в строю, сходу заявила Марина, перешагнув порог. А стучаться тебя не учили? усмехнулась Настя. Это ещё зачем? А если бы у нас тут совещание шло, я послушала бы за дверью, прежде чем войти, призналась Марина. Ты сидела в тишине, поэтому я решила не стесняться. Наташа Яковлева согласилась у нас работать. «Беру ее в секретари. Скоро вы не сможете вваливаться ко мне в любое время». «О, я найду способ», — заверила ее Марина, и Настя рассмеялась. Все же ей этого не хватало. Легостаева могла развеселить ее в любой ситуации. «А я по поводу Ларисы Шаховой», — сказала Марина, плюхнувшись на стул. «Хотела с тобой посоветоваться». «Это та жуткая тетка из психушки. Подружка твоей нелюбимой тетушки». подтвердила Лигастаева. Я нашла номер её служебного телефона и теперь хочу договориться с ней о встрече. Думала, может, поедем с тобой вместе? В одиночку я не решусь. А я думала, что лучше тебе поговорить об этом с Андреем Чихлыстовым. В виду всего, что уже случилось, нам нужно держать полицию в курсе происходящего. К тому же, это может быть очень опасно, а ты обещала больше не влезать в неприятности. Обещала, согласилась Марина. Просто мне уже не терпится разобраться со всеми этими тайнами. Мне тоже, заверила подругу Настя. Но знаешь, после того, как кто-то пытался тебя убить, по-неволе начнёшь соблюдать осторожность. Ты права, кивнула Марина. Я обязательно предупрежу Андрея. К тому же, он явно к тебе неравнодушен. Да брось, отмахнулась Легастаева. Ему будет приятно сопроводить тебя на эту встречу. «Да с чего ты это взяла?» «Просто я видела, как он на тебя смотрит». «Правда?» — удивилась Марина. «А я вот ничего такого не замечала». «Потому что ты вечно занята чем-то другим и не видишь того, что творится у тебя перед носом». «И много ты уже увидела?» «Не хочешь рассказать мне за обедом?» Настя взглянула на часы, приближалось время обеденного перерыва. «С удовольствием», — ответила она Марине. «Степно». Действительно, давай сходим в какое-нибудь кафе, а иначе сегодня я снова забуду пообедать. Они начали собираться. Изольда Бежецкая, всё это время стоявшая посреди приёмной и слышавшая каждое слово девушек, тихонько вышла в коридор и прикрыла за собой дверь. А затем, всё ускоряясь, зашагала к своему кабинету, вытаскивая на ходу сотовый телефон. Она позвонила Ларисе. У меня не очень приятные новости, тихо сообщила Изольда, когда Шахова ответила на её звонок. Что ещё случилось? напросилась Лариса. Бежецкая вошла в свой кабинет и заперла дверь изнутри. Легастаева, эта девчонка из Полуночного экспресса каким-то образом раздобыла твой телефон. Она будет звонить тебе, чтобы договориться о скорой встрече. Час о часу не легче, буркнула Лариса. И что нам теперь делать? Я просто хочу предупредить тебя заранее, чтобы ты придумала подходящие ответы на её вопросы. где, в которое она поверит. Хорошо, пообещала Лариса. Я буду готова. Но не нравится мне всё это. Мне тоже, дорогая, тихо произнесла Изольда. Мне тоже. Но ничего, осталось потерпеть ещё совсем немного. И всё это закончится.